Глава 34. Потом они долго говорили. Царица сидела на скамье, а Иван как в детстве уселся на плоскую кожаную подушку у ее ног и млел, слушая голос матери. Василиса тихонечко перебирала его отросшие темные волосы и рассказывала. Рассказывала о том, как она влюбилась в огненный взор и воинскую стать царя Берендея. как спасла его своими травами после битвы, в которой государя зацепили отравленной стрелой, как вошла в царский терем, надеясь стать матерью осиротевшим царевичем, но быстро поняла, что дурная кровь царевны Змеевны в полную силу в них говорила. «Матушка, почему же вы...» «Ох, Иванушка!» — Василиса серьезно посмотрела на сына. «Спрятать тебя пришлось». потому что берендей тебя очень сильно полюбил. Поначалу он старших царевичей больше привечал. И сироты они, и подросшие уже были. С ними на охоту ездить можно было, и голубей погонять, и рыбку поудить. Да только ты быстро в возраст вошел. Разумен не по годам. И внешне ты на царя-батюшку сильно похож. Все чаще отец тебя с собой брал. и не только на гульбище, но и в палату думную или в светлицу, к бумажным делам приучаться. Василий да Артемий завидовать начали, обижаться. Когда настало время для тебя терем отдельный ставить, берендей не поскупился, мастеров пригласил непростых, таких, что руками петь и сказки сказывать умеют. На терем этот вся столица любовалась. иван мотнул головой припоминая о почевальню с расписным потолком светлые горницы с косящитыми окошечками забранными ни с людой ни пузырем стеклами цветными да и полы в тех горницах были дубовые лавки резные печи израсцовые широко берендей праздновал твое отрочество и терем богатый заложил вздохнула василиса. Василию и Артемию это не понравилось, и пожаловались они деду своему змею. Тот счел себя оскорбленным и начал меня из царского терема выживать. Позни тихие строить. В голосе царицы прозвучало столько боли, что Иван невольно обнял колени матери, пытаясь ее утешить. Василиса вздохнула. Выдавила улыбку и погладила сына по голове. «В общем, когда терем достроили, я поняла, что отпускать тебя туда нельзя. Вот и попросила сестру тебя пригласить, будто в гости, а потом отписать, что у тебя способности открылись, и ты учиться остался». Иван сжал губы. Этот момент он помнил. «Поехал в гости к тетке». А остался самым младшим студентом таза. Сложно было. Довольствие не всегда вовремя присылали, да и научиться многому пришлось. Хорошо, что техника всегда слушалась. А царица между тем продолжила. Едва ты уехал, как терем ночью сгорел. Потом еще кое-что случилось. И все это так царю подали, что я хочу царевича извести. Да по ошибке тебе и вред причиняю. Сильно мы тогда с твоим отцом поссорились. Бояре еще маслица в огонь подливали, а потом старый змей в гости явился, внуков проведать. Когда Берендей мне предложил на богомолье съездить, я поняла, что в пути меня убьют или похитят. Усадила в вазок куклу в своих одеждах, а сама сюда пришла. «Пришла, знала, что здесь примут», — быстро сообразил Иван. Так девичий монастырь в заповедном лесу издавна принимает девиц от венца бегущих, жен мужьями покинутых и вдов осиротевших. «Работа тут всем находится, а мужчинам сюда ход заказан». «А я тогда как сюда попал?» — изумился царевич. «А тебя сюда два сердца позвали». Улыбнулась ему как маленькому матушка. Одно мое, а другое. Неужто Еленушка обо мне помнит? Покраснел Иван. Помнит, помнит. Искренне и светло улыбнулась царица. Те глаза проглядела. Как ее сюда привезли? Так сразу молиться за тебя побежала. Привезли? Уточнил Иван. Отец твой распорядился. Берендей не дурак. узнала, что на возок мой напали и щепы разбили, а слуг побили чуть не до смерти начал копать и на тестя бывшего вышел искал меня да я ему с птицами весточку отправила что вернусь И что отец вот так просто сдался удивился иван почему сдался усмехнулась царица до сих пор письма пишет подарки шлет только мне это все не нужно. «Для женщины сын. Главное в жизни — безопасность ее самой и ее детей. Дети всегда на первом месте, а тебя, отец, уберечь не смог». Иван вскинулся было, но в таз его отправила мать. Она же следила за тем, чтобы сыну было комфортно учиться. Да и на царском подворье все для него приготовила. «Отец же денег посылал, да». Но и только за десять лет ни письма, ни весточки. Матушка, я понял, скажи, что теперь делать? Ехать в столицу? Или тут с Еленой обвенчаться и сбежать? Бежать не нужно, покачала головой царица. Берендей не зря сюда невесту твою отправил. Змей старый умен да хитер, а внуки его при всей подлости натуры Силу еще не набрали. Отец с ними справится. Давай-ка я сейчас тебя накормлю, в баню с дороги сходишь, одежду постираешь, а завтра и Елене покажешься». Матушка, Иван потупился, с трудом сдерживая желание немедля помчаться на поиски прекрасной. «Да я уж на тебя налюбовалась, отпустила бы к невесте миловаться», вздохнула царица. Да только Елена себя в келье заточила. День и ночь молится, не ест ничего. Похудела, почернела, все надеялась своим видом Василия отпугнуть. Вот тут уж Иван вскочил, и, махнув рукой, Василиса проводила сына к другой келье, к той, в которой дверь была накрепко заперта, только окошечко в двери чуть светилось. «Еленушка!» «Радость моя!» — шепнул царевич, подойдя ближе. Изнутри раздался легкий вскрик, изумленно растерянный. «Иван, ты ли это?» «Я, лада моя!» — голос Ивана охрип. «Ой, не смотри!» — как-то придушенно вдруг выдала Елена. «Я не причесалась!» Иван прислонился лбом к дубовой двери и рассмеялся. «Еленушка!» Я почти две недели думал, что ты уже чужая жена. Думаешь, твоя растрепанная коса меня остановит? Я неумытая, — раздалось уже почти панически. И где-то внутри загремел кувш, заплескалась вода. «Я почти две недели жил в шатре», — мыкнул царевич. «Мыться негде, стирать нечем». Даже матушка посоветовала вначале в баню сходить. а я сразу к тебе пришел, хоть одним глазком взглянуть. Сил нет без тебя жить, Еленушка. Вот на эти слова дверь и распахнулась. Выскочила прекрасная встрепанная пташкой, обняла Ивана, к сердцу его прижалась и замерла. Они стояли обнявшись, слушая стук сердец друг друга и, наверное, простояли бы так очень долго, Но рядом раздался ворчливый голос совы. «Долго стоять-то будете? Баня истоплена уже. Царица-матушка сама белье приготовила. Вас увелела медового принести». Пришлось влюбленным разлепиться. Елена испуганно воскликнула. «Как царица-матушка?» «Маменька моя тут живет», — улыбнулся в ответ Иван. «Очень тебя хвалит». Прекрасная покраснела и все же убежала. Царевич вздохнул, укоризненно посмотрел на безмятежного сова и отправился искать Василису. Где здесь, в монастырском хозяйстве баня, царевич абсолютно не представлял.